Глава 1. В Варне была обнаружена неизвестная древняя цивилизация. Экскаватор копнул глубже египетских пирамид. До начала 70-х годов прошлого века ученые считали, что первые золотые украшения в истории человечества появились не ранее шести тысяч лет назад около четвертого тысячелетия до н.э. шумерской цивилизацией в междуречье Тигра и Ефрата и чуть позже в Древнем Египте. Любопытно, что поправил это заблуждение историков простой болгарский экскаваторщик Райчо Маринов. В один прекрасный летний день 1972 года Райчо копал канаву для прокладки кабеля в промышленной части Варны, и вдруг... Ковш его экскаватора провалился в пустоту. Экскаваторщик спустился и осмотрел яму, которая оказалась захоронением, и обнаружил там среди костей грязно-желтые металлические предметы. Райча собрал эти изделия в пустую коробку из-под обуви, и находка пролежала в кабине экскаватора несколько дней. В выходные экскаваторщик отправился в родной городок неподалеку от Варны, где показал находку учителю истории средней школы. Тот отмыл артефакты и ахнул. Мало того, что они были из чистого золота, вдобавок явно принадлежали человеку, занимавшему самое высокое положение в обществе. Среди массивных ювелирных изделий был даже скипетр, символ царской власти. Находки передали в лучшие болгарские лаборатории и три самостоятельные экспертизы вынесли сенсационный вердикт находки около восьми тысяч лет зарубежные специалисты исследовав находки из варненского могильника методом радиоуглеродного анализа подтвердили версию болгарских коллег так находка простого варненского экскаваторщика переписала историю Найденный им могильник вызвал огромный интерес во всем мире. Все ведущие СМИ мира опубликовали фотографии золотых украшений из этого захоронения. Откуда в Варне взялись старейшие в мире золотые украшения? Очевидно, что варненское золото представляет собой следы высокоразвитой цивилизации с классовым обществом и четкой иерархией, в том числе и царским управлением. Но эпоха, в которую были сделаны золотые украшения, называется неолитом, и, как считалось в то время, нигде в мире не было и следа цивилизации с развитой социальной иерархией, обрабатывавшей золото. Согласно официально принятой исторической версии, в ту эпоху существовали только слабо организованные группы людей с примитивной культурой. Даже в Месопотамии и в районе Нила, которые считаются колыбелью человеческой цивилизации, высокоорганизованное общество появится лишь тысячелетие другое спустя. А ведь Нил и Междуречье, Ефрата и Тигра находятся в климатическом регионе вечного лета без минусовых температур. Было логично, что до сих пор следы самых ранних человеческих обществ, достижений и ремесел, в том числе и первое обработанное золото в мире, находили именно там. Почему же подобное общество появилось значительно раньше в районе современной болгарской Варны, где природные условия не столь благоприятны по отношению к человеку? Зимой тут дуют холодные ветры, а температура порой падает до минус десяти градусов. Кроме того, по научной классификации, в ту далекую эпоху люди рубили деревья каменными топорами, и только-только начиналась примитивная обработка меди. Ни инструментов, ни навыков обработки золота и изготовления из него украшений, как считалось, еще не было. Тогда, получается что в этих краях существовала неизвестная науке высокоразвитая цивилизация, значительно опередившая свое время и найденные ювелирные изделия, дела ее рук. Но если так, почему эта цивилизация была столь локальна и, можно сказать, одинока в Европе? Почему эта цивилизация появляется и исчезает без следа, оставив после себя лишь варнинский могильник, с золотыми украшениями. Этот парадокс рождает много научных теорий. Первая утверждает, что обремененные холодным климатом доисторические да варненцы (в кавычках) позже мигрировали в Месопотамию и Египет. Не они ли являются началом древнейших из известных нам цивилизаций? Вторая теория утверждает, что варненцы умерли все до единого от какого-то мора, эпидемии, голода или небывалого холода во время особенно суровой зимы. Правда, считается, что после эпидемии или стихийного бедствия всегда выживает от 30 до 50% пострадавшего населения. Доисторическую цивилизацию уничтожил всемирный потоп? Наиболее экзотическую теорию предложил болгарский океанолог Петко Димитров. Он предположил, что варнинская доисторическая цивилизация была крайней западной периферией великого государства, располагавшегося на обширной территории восточнее современной Варны. Она ушла на дно вследствие всемирного потопа, когда воды Мирового океана хлынули в пресное некогда Черное море, подняв его уровень на сотню метров, и затопив окрестности на тысячи квадратных километров. Уцелел только крайний фрагмент этой территории у Варны, где цивилизация сохранялась короткое время после трагедии, но позже почему-то исчезла. Известный американский исследователь-океанолог Роберт Баллард, тот самый, который разыскал затонувший «Титаник», Решив проверить эту теорию, нанял корабль Океанологического института в Варне и начал исследовать дно Черного моря. Он объявил, что будет искать Ноев ковчег и варнинскую цивилизацию. И когда их найдет, в Болгарию хлынет многомиллионный поток туристов. Баллард действительно достал со дна Черного моря в районе Варны немало артефактов, но наиболее древние из них были конца второго тысячелетия до нашей эры, то есть заметно моложе варнинской цивилизации. Позже американец был депортирован болгарскими властями, так как выяснилось, что он занимался изысканиями, не имея официального разрешения на подобную деятельность. Были подозрения в том, что Баллард занимался в Болгарии экономическим шпионажем жезл полтора килограмма драгоценностей и золотой презерватив так кто же изготовил изящные золотые украшения из варненского некрополя в результате раскопок здесь было найдено более двадцати пяти тысяч предметов из них три тысячи из золота никогда ранее В руки археологов не попадало такое количество золотых древностей. Их общий вес составил более шести килограммов. Найдены могилы богатых и бедных, что показывает, что уже тогда было социальное расслоение. Мужские погребения Варнинского некрополя богаче, чем женские. Археологи считают, что в этом обществе уже царил патриархат. Мужчины имеют более высокий социальный статус – То есть варнинский некрополь дает первое доказательство зачатков государства, разделения его членов на социальные группы. Все захоронения варнинского некрополя можно подразделить на три вида: первый мужские, в которых погребенные лежат на спине; второе женские, в которых тела лежат как правило на правом боку в позе зародыши; и третье символические, в которых тела отсутствуют. Возможное объяснение этому можно найти в древнегреческой культуре. В Элладе был обычай сооружать пустую могилу для человека, который умер далеко и не было возможности доставить его тело. Другая гипотеза связана с обычаем в древнем Египте, где встречались богато украшенные могилы для богов. Всего было раскопано 294 могилы, среди которых особо выделялось захоронение номер 43, в котором был погребен мужчина ростом около 170 сантиметров в возрасте около 50 лет. Из этой могилы было извлечено 990 золотых предметов общим весом более полутора килограммов и жезл, из чего ученые сделали вывод, что он был вождем или жрецом. Золотыми изделиями, браслетами, бляшками, бусами, пластинами были украшены буквально все части его тела, включая самые интимные. Золотой цилиндрический колпачок, найденный в паховой области мужчины, болгарские археологи в шутку называют «золотым презервативом». Массивные золотые украшения, отделанные ракушками моллюска рода спондилус, который не водится в Черном море, возможно, Они были завезены сюда из Средиземного моря, но как? Первые данные мореплаваний через проливы Босфор и Дарданеллы датируются тринадцатым веком до нашей эры, а по суше от ближайшей точки полуострова Пелопоннес до Варны почти три тысячи километров. Таким образом эти ракушки были переправлены без дорог через горы и равнины, населенные примитивным и враждебным населением? До сих пор нет внятного логического объяснения появления, развития и внезапного исчезновения варнинской цивилизации, оставившей одни из самых древних золотых украшений в истории человечества. Археологи тщательно раскопали место, где они были обнаружены, но все это оказалось только некрополем. От поселения древних нет и следа. Вероятно, оно было на заметном расстоянии от кладбища. Раскопки в окрестностях пока не дали результата. Таким образом, наука ждет разрешения тайн, возможно, самой древней и до сих пор неизученной культуры. Ученым только предстоит объяснить феномен Варнинского некрополя как свидетельство неожиданного всплеска человеческого гения на заре расцвета цивилизации.